Глава 27. Дрожь пробегала по всему телу. Я сидела в ванной поджав колени к подбородку, Илья вымывал мои волосы, кровавая вода стекала в слив. Я не в силах была проговорить и слова. Шок поглотил меня, и я перестала что-либо понимать. Илья укутал меня в большое белое полотенце и, поднимая на руки, вынес из ванной. Я закрыла глаза, не желая видеть, что сейчас происходит в моей комнате. Почувствовала, как муж уложил меня в постель. Полотенце снял и, укутав в одеяло, принялся усаживать на своих коленях. Я уткнулась носом в его грудь, продолжая дрожать. Слезы бежали безостановочно. Мне было страшно. Я убила человека. Я забрала жизнь собственными руками. Я помню, как загнала нож в сердце. Я сделала это осознанно. Тогда я не думала, что забираю чью-то душу, лишаю жизни. Я просто не знала, как еще остановить этого человека. Это вышло в состоянии аффекта. Как бы я ненавидела этого человека, я не хотела его убивать. Я хотела его просто остановить. Илья утешающе целовал макушку и шептал. Моя маленькая девочка, ты у меня такая умничка. Моя девочка сумела за себя постоять. Мое солнышко защищало себя. Милая, ты спасла не только себя, но и нас всех. Мы только кидались угрозами. А ты сумела постоять за нас всех. Ты ни в чем не виновата, слышишь? Ты защищалась. Любимая моя, маленькая, ты у меня оказалась сильной. Моя радость, все будет хорошо. Сейчас мы позвоним Тёме, и он нам поможет все уладить. Тебя никто не будет наказывать. Слышишь, милая, теперь все будет хорошо. Илья из кармана достал телефон и поднес к уху. Недоступен. Сейчас позвоним на скайп. Я не хотела ни в чем участвовать. Просто хотелось вынырнуть, как и в тот раз, и понять, что все это был сон. «Что у тебя с телефоном?» – раздался голос мужа. А я сильнее прижималась к его груди, зажмурив глаза. «Разрядился. Что-то срочное, Фирсов? Я немного занят. Кирюш, привет! Посмотри на меня!» Я делала тяжелые вдохи, не в состоянии выполнить его просьбу и кинуть взгляд в экран. «Срочное! Тем, нам нужна твоя помощь!» «Я весь во внимании, с Кирой все в порядке? Кира, ты на меня обиделась? Почему ты на меня не реагируешь?» Илья крепче прижимал меня к себе, целуя макушку. Оставь ее, она не в порядке. Илья перевел дыхание и продолжил. Кира убила Соболева. От этих слов мои рыдания участились еще сильнее. Я начала дрожать еще сильнее, глотая слезы. Шутишь? Я в это не верю, это невозможно. Тем, ты сможешь приехать? Кирюх, да ты красотка, слышишь? Ты мой кумир. Если ты и правда смогла его уничтожить, тебе мой низкий поклон. Я просто не представляю, как такая малышка смогла прибить такого амбала. «Чёрт, вы меня разыгрываете!» «Я сейчас буду вызывать полицию. Ты через сколько приедешь?» «Да не может быть! Чёрт! Как это произошло? Сейчас буду выезжать. Часа через четыре приеду. Фирсов, ты же не дай её забрать в камеру!» Мне стало так страшно от этих слов. «Я уголовница. Меня посадят». «Серьёзно? Что бы я делал без твоих наставлений? Ладно, мы тебя ждём». Муж приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть на него. Кирюш, милая, сейчас я вызову полицию. Но ты не бойся, тебя никто не заберет, слышишь? Все будет хорошо. Тема приедет и поможет нам выиграть дело. У него есть связи в нашем городе. Также с проданного дома у нас есть деньги. Мы всегда сможем мирно договориться. Слышишь, милая? Прошу, не бойся. Не дрожи так, солнышко, я тебя люблю. У нас все будет хорошо. Все закончилось, слышишь? Все закончилось. Слезы текли по щекам. Я лишь судорожно кивала головой, глотая ртом воздух. Муж прижался губами к лбу и шептал: "Я тебя люблю, моя девочка. Безумно люблю. Ты закончила эту игру. Ты спасла всех: себя, меня, Тему и многих людей, у которых Соболев подмял бизнес. И как мне перекрыл кислород. Ты моя героиня. Я тебя люблю, слышишь? Безумно люблю. И я знаю, что ты любишь меня. Не будь в твоей жизни меня, ты бы никогда не смогла этого сделать. Я это знаю." Ты защищала свою честь, свое хрупкое тельце от чужих лап. Ты не представляешь, как мне приятно и как сильно я тобой горжусь. Спасибо тебе, милая. Спасибо, что не сдавалась и боролась. Я не успел тебя спасти, но ты сумела спастись сама. Муж аккуратно коснулся губами моих губ, смотря необыкновенным взглядом. Его глаза блестели. Если бы он тебя тронул, я бы никогда себе этого не простил. Я обещал тебе, Защищать и оберегать вечно. Но я не успел сдержать свои обещания. Когда ты мне позвонила, и я услышал голос Соболева, я не знал, что делать. Я понимал, что не успею. И я не знал, как после всего этого смотреть тебе в глаза. Спасибо, Кирюш. Спасибо, что не растерялась. Спасибо, что стала сильной и смелой. Спасибо, милая. Слезы заполняли мои глаза еще сильнее. Дрожащими пальцами я коснула щеки мужа и, прикрыв глаза, прошептала. «Мне было так страшно, но твоя смерть была намного страшнее. Я лучше буду переживать весь этот день заново, чем тот проклятый сон». Илья прижал меня крепче к себе. Я уткнулась носом его в шею. Муж нежно гладил меня по мокрым волосам и не переставая целовал. Приехала полиция и пыталась меня допрашивать. Но мне было так страшно, что я просто не могла выдавить из себя слова. Дрожала и захлебывалась в рыданиях. «Не давите на мою жену. Видите, она сейчас не в состоянии говорить. Она пережила нападение Соболева. Это была самооборона. Совершена в состоянии аффекта», — говорил Илья, бережно держа меня за руку. Я уткнулась носом в его плечо и просто не хотела смотреть на этих людей в форме. Они нагоняли еще больше жути. И я начинала чувствовать себя преступницей еще больше. «Дайте моей жене отойти от шока. Сейчас я предлагаю ставить ее в покое и переместиться в гостиную». Илья нежно поцеловал меня в щеку и на ушко шепнул. «Не бойся, все будет хорошо. Я тебя люблю». Все мужчины покинули комнату. Муж плотно закрыл дверь, оставляя меня наедине с собой. А я рухнула на постель и, стирая последние слезы, смотрела в потолок, все еще видя, что происходило со мной пару часов назад. Поступила бы я иначе, быть у меня возможность все изменить. Нет. Я приподнялась с постели и, подходя к окну, села на широкий подоконник. Облокотившись спиной на оконный откос, и глянула на небо. Оно почти терялось в темноте. Снежинки крупными хлопьями падали на внешний подоконник, создавая небольшой сугроб. Во дворе зажигались фонари, освещая дороги и тротуары. Детишки бегали санками и старательно друг друга по очереди катали. Некоторые ловили снежинки языком, за что получали нагоняй от матери. Я наблюдала за всей этой картиной и в груди щемило сердце. Я так им завидовала. Приоткрылась дверь. Я повернула голову и заметила мужа. Он подошел ко мне и прижался губами к виску. «Завтра тебе придется дать показания». Не обращая внимания на его слова, я отвернулась, продолжая смотреть в окно. «Я хочу жить, как эти люди. Я хочу детей. И также вечером с ними гулять и катать на санках. Слышать их смех, видеть счастливые и восторженные улыбки. Лепить самых больших снеговиков, соревнуясь с другими мамочками» и присваивать победы своим детям. А после приходить домой, отряхивать их штанишки от снега и кормить горячим ужином. На ночь читать сказки. Муж приобнял меня за талию и, касаясь губами моей щеки, шептал. «Все будет, милая. У нас будет много деток, от которых у тебя будет идти кругом голова». «Сколько бы ты хотел детей?» «Пятерых. Это мое любимое и счастливое число, а ты...» «Пять? Ты с ума сошел? Чтоб я на последнем окочурилась в роддоме?» «Нет». Я бы хотела максимум троих, не больше». Илья усмехнулся, касаясь пальцами моей щеки, нежно поглаживая. «Ладно, согласен на троих». Я вскинула голову, смотря в карие глаза. Илья нежно касался губами моих губ и нашептывал слова любви. Сигнал телефона Ильи раздался на всю комнату, вытащил его из кармана, отвечая на звонок. «Слушаю». «Ну, допустим». Он молча слушал и после заговорил. «Повторите, какой срок». Можете проверить и точно сказать. Хорошо, я с ней поговорю». Я продолжала смотреть в окно и переводила дыхание. «Рита, здравствуй. Мне тут звонят с клиники. Говорят, твоя беременность может сорваться. На сохранение не хочешь ложиться». «Я понял. Рит, я не буду на тебя кричать, ругаться. Просто ответь честно. Чей это ребенок? Я знаю, что не мой. По срокам не совпадает. Когда ты мне сказала, что беременна, ты меня обманула. Зачем? Если ты тогда еще не была беременна». Муж усмехнулся. «Не реви, я же на тебя не кричу. Не нервничай, тебе сейчас нельзя. Просто неужели ты думаешь, что я бы не сделал ДНК? Прекращай, не плачь. А на сохранение ложись. Это твой ребенок, Рита. Оберегай его. Все будет хорошо. Не совершай глупости. После будешь жалеть. К моим родителям ходила. Но видишь, хоть грамм совести у тебя есть. Успокойся. Не буду я забирать у тебя квартиру. Дарю ее твоему ребенку. Ладно, удачи тебе». Спасибо, что морочила мне голову все это время. Илья усмехнулся. Прощай, Рита. Береги себя и своего малыша. Муж отбросил телефон на кровать, а я, продолжая смотреть в окно, расплылась в улыбке. Наверное, ужасно так думать, но я безумно рада, что Рита обманула Илью. Чертовски приятно, что у моего мужа будут дети только от меня. В этот момент я позабыла обо всем. Сегодня просто невероятный день, в котором за раз решились все проблемы. Хотя нет, не все. Я могу попасть в тюрьму, и тогда ни о каких детях не может быть и речи. Но я верю, что Илья с Темой меня от этого наказания спасут. Илья проводил ладонью по моим волосам и, подхватив меня на руки, нежно целовал: У меня будут детки только от тебя, шептал муж, расплываясь в счастливой улыбке. Я скрестила руки за его шеей и, не сдержавшись, улыбнулась. Тема приехал, как и сказал, спустя четыре часа, долго засыпал меня восхищенными комментариями. Но я на это никак не реагировала и постоянно молчала. Не хочу и не могу никак прокомментировать все, что произошло. Вспоминая все это, внутри снова появляется дрожь и страх. Этот запах крови до сих пор меня преследовал. Илья старался меня покормить, но мне кусок в горло не лез. И, честно сказать, мне было мерзко находиться в этой квартире. Каждый уголок напоминал мне ужасные сцены. Мне было жутко. Поэтому временно мы переехали жить к Теме. Там я чувствовала себя намного легче и общалась только с Селеной. Она будто меня понимала и совсем от меня не отходила. Скулила, когда ей нужно было выйти на улицу, и ждала, чтобы именно я ее вывела. Будто хотела меня вывести прогуляться, чтобы я подышала свежим воздухом. Говорят, собаки чувствуют тревоги, и это действительно так. Эта собака оказала мне моральную поддержку, хотя она и не разговаривает. Первые вызовы в участок были для меня паническими и от меня почти не могли добиться информации. Я просто впадала в ступор и дрожа ревела. Не потому, что я жалела, что убила эту мразь. Нет, мне просто было страшно и жутко чувствовать себя убийцей, преступницей. Но изо дня в день Илья с Темой мне внушали, что я совершила не преступление, а благородное дело. И со временем я старалась свыкнуться с их мнением. В последние дни я чувствовала себя более уверенно и почти без дрожи в теле и голосе давала показания. Тёма предоставил мне своего адвоката, который прекрасно справлялся со своей работой. Сегодня суд, и судья вынесет приговор. Илья меня успокаивал и подбадривал, что всё подхвачено, и этот суд просто для вида. Не знаю, обманывает он или говорит правду, но я буду надеяться на лучшее. 6 марта 2019 год. Сегодня день рождения моего мужа. Ему исполнилось 26 лет. И мы его отмечаем в суде. Да уж этот день рождения он запомнит на всю жизнь. Как и я. Сейчас будет решаться моя судьба. Дрожь пробегала по всему телу. Но я понимала, что нужно немедленно собраться и взять себя в руки. Все заседание проходило с массой репортеров и журналистов, отчего чувствовала себя еще хуже. Разбирали дело очень долго и мучительно. Задавали вопросы о происходящем, на которые я уже отвечала до этого сто раз, в отделении полиции. И когда вынесли вердикт оправданно, в душе отпустили все переживания. Я кинулась к мужу, запрыгивая на руки, покрывая поцелуями. Илья крепче подхватил меня под бедра и шепнул. «Я же говорил, что все будет в порядке!» Я крепко обнимала мужа за шею, но, заметив ухмылку Темы, спрыгнула с рук Ильи. Подошла к парню, крепко его обнимая и, вскинув голову, вверх шепнула. «Спасибо!» Тема смотрел на меня, расплываясь в улыбке. Как же я мог не помочь жене своего лучшего друга? Я пнула локтем его в бок, и он рассмеялся. Ладно, ладно, не только жене, но и подруге. Я расплылась в улыбке. Вот так уже лучше. Тёма провел пальцами по моей щеке, убирая пряди волос и, наклонившись ко мне, шепнул. Я тебя люблю, Кирюш, я всегда буду тебя ждать. Я нервно сглотнула, сердце тревожно билось в груди. Перевела дыхание и нервно усмехнулась. Зачем ты это говоришь? «Ты ведь знаешь...» Тёма перебил меня, прислоняя указательный палец к моим губам. «Знаю. Просто давно хотел тебе это сказать. Но ты жена моего лучшего друга, и я должен отойти в сторону. Я это понимаю, Кира. Не знаю, как мне с этим жить, влюбиться в жену лучшего друга». Тёма усмехнулся, качая головой. «Да, не могу я по-человечески. Беги к своему мужу, а то он во мне скоро своим взглядом дыру прожет. Я крепче его обняла и шепнула. Я уверена, ты скоро встретишь свою королеву. Артем рассмеялся, покачав головой. Я ее и так встретил, много лет назад. Но я допустил ошибку, когда выкрыл этот чертов контракт. Если бы не он, наши семьи общались бы по сей день. И мы бы давно с тобой были бы вместе. Но видишь как, вся ложь, обман вскрываются. И судьба наказывает за это самыми ужасными способами. Я тебя обманул, совсем малышку. Не зря говорят, что нельзя обманывать детей. Ты расплачивалась на протяжении 14 лет за мой поступок. Теперь пора принять это на себя и умирать от неразделенной любви. Но я справлюсь. Обещаю, вены вскрывать не буду». Я смотрела в его сапфировые глаза и, приподнимаясь на носочки, поцеловала парня в щеку и быстрым шагом удалилась к мужу. Его слова залезли мне в голову, и я начала молить высшие силы, чтобы послали Тёме истинную любовь. Он хороший парень, и, наверное, если бы я его встретила раньше, чем Илью, Именно в подростковом возрасте. Я бы влюбилась в Тему по уши. Но Илья забрал мое сердце чуть ли не с первых дней нашего с ним знакомства. Он первый проявил ко мне доброту. Он первый вставал на мою защиту. Он первый относился ко мне заботой. Он во всем был и останется первым. А для Темы я желаю всего самого наилучшего. И самую милую и любящую девушку. Он ее заслуживает. Мы вышли из здания. Пресса налетела на меня со своими вопросами. Но у меня никогда не было желания с ними общаться. Нет и по сей день. Илья приобнял меня за плечо, стараясь скрыть от камер, и, чуть ли не расталкивая журналистов, вел вперед. Приехали к Тёме. Парни повзрывали бутылки шампанским и стали наполнять бокалы. «Ну что, Кирюха, для начала выпьем за тебя. Ты наша героиня. Без обид, Фирсов, твой день рождения будем отмечать завтра», говорил Тёма, поднося бокал к нашим. Муж крепко придерживал меня за талию. Я расплылась в улыбке, смотря как муж делает глотки алкоголя и прошептала. «С днем рождения, милый!» Я сделала пару глоточков. Илья наклонился ко мне и прильнул к губам. «Вы чего журничаете? «До дна!» — говорил Тема, наполняя свой бокал шампанским. Я поднесла бокал к губам, осушив весь содержащийся в нем алкоголь. Наклонилась к столику и взяла ломтик молочной шоколадки, расплывая счастливой улыбки. Все, игры закончены. Теперь ждет счастливая и спокойная жизнь. Илья будет поднимать свой бизнес. Тема же будет работать начальником на семейный бизнес. Мой отец, узнав, что я уничтожила Соболева, продал бизнес в России и переехал в другую страну. Поначалу мне было жутко больно, что он воспринял меня серийным убийцей, и якобы я приду и за ним. Но сейчас этот факт тешит мое самолюбие. Всю жизнь я боялась своего отца. Теперь же он боится меня. Подумать только, я выгнала отца из страны. Но это же выше всяких похвал. Мы расположились в гостиной и пили алкоголь, как не в себя. Сегодня я чувствовала себя совершенно другим человеком. Больше не было чувств тревоги и страха. Были чувства безумного счастья и благодарность судьбе за то, что подарила мне таких двух замечательных парней. Они стали для меня настоящей семьей, которой у меня никогда не было. Тема для меня как брат. А Илья, он всегда был и будет для меня оставаться любимым и самым лучшим мужем на свете. Илья немножко от меня отстранился и ответил на звонок. Голос у него был немного захмелевший. Из-за громкой музыки тяжело было его подслушивать. Артем схватился за мою ладонь и, закружив, потащил танцевать. Я заливалась смехом и, закинув руки за его шею, на ушко прокричала. «Я тебя люблю, Тем!» Он смотрел на меня сапфировыми глазами, приложив палец к моим губам. «Не продолжай, я знаю окончание. Предпочитаю оставить только начало». Я расплылась в улыбке. На самом деле, действительно хотела добавить, как брата. Илья вернулся, поднося два бокала, и вручил нам их с Тёмой. Сам же взял ещё один для себя. «Запомните этот день. Илья притянул меня за талию ближе к себе, расплываясь в улыбке. Потому что с этого дня мы не только закончили игры, но и с этого дня пока что маленькая семья Фирсовых». Больше не считается банкротами. Кирюш, мы с тобой вступаем в наследство. В нас поверили». Я расширила глаза, смотря на мужа, и мои губы медленно расплывались в счастливой улыбке. «Еще бы не поверили. Даже я поверил», — говорил Тёма, усмехнувшись. «За вас». Я осушила бокал, отставляя его на столик. Пузырьки шампанского сильно ударили мне в голову. Но наше празднование продолжается. Этот день навсегда останется в моем сердце. Илья быстро вернулся в бизнес. Его отец старался наладить с Ильей контакты и хорошие отношения. Но Илью настолько задело предательство отца, что он не желал больше иметь с ним дело. Не знаю, совпадение это или нет, но его отец объявился именно в тот день, когда пресса пронюхала о нашем вступлении в наследство и получении акций. Мне, честно сказать, плевать на его родителей. Во мне нет той жилки, влазить во все дела и стараться всех мирить. Наверное, это ужасно, но я полностью солидарна с мужем. Предали однажды, предадут и дважды. Я тоже бы не простила. Взять моего отца, если бы он даже вылизывал подошву моих туфлей, все равно бы не простила. Мне этот человек и не нужен в жизни, и я очень надеюсь, что больше никогда в жизни его не увижу. Единственное, что он сделал за всю жизнь для меня хорошее, так это заключил фиктивный брак. Я не буду желать отцу зла. Пусть поступает, как считает нужным. Я больше не отношусь к семье Лебедевых». Теперь же я отношусь только к Фирсову-младшему. У нас своя семья, в которую больше никто не посмеет влазить своими клешнями. Наши родители, не осознавая, сделали для нас самый большой подарок – фиктивный брак. Мы же с Ильей решили этот подарок усовершенствовать и превратить в настоящий. Сейчас мы с Ильей прилетели в Сеул. Муж тащил за собой чемодан и, взяв меня за руку, наклонился и, целуя в шепнул. «Может, останемся в Корее?» Я рассмеялась и, остановившись, приподнялась на носочке. Обняв мужа за шею и, касаясь губами, его губ шепнула. «В другой раз обязательно так и сделаем». Илья отставил чемодан, обхватил ладонями мое лицо и, углубляясь в поцелуй, прошептал. «Я тебя люблю, Кирюш». Я взяла его за руки и, отпуская, проговорила. «Пойдем быстрее, мы сейчас на самолет опоздаем». Илья вскинул голову, тяжело вздохнув. Схватился за ручку чемодана и, взяв меня за руку, повел вперед. Я расплывалась в улыбке и кинув взгляд на мужа шепнула: Я тебя тоже люблю илья.